«Мы не сможем победить». Я четко это осознал. Стоило лишь мне взглянуть на этот ее аватар. Боевую форму, магический экзокостюм. Не знаю, что это такое, да и не суть. После всего бархитпоинтов Грола, теперь ставший видимым для нас, был укорочен едва ли на десяток процентов, а то и того меньше. А ведь я применил самое мощное свое оружие, идеально подгадав момент атаки. Селента, даже в первой своей форме была очень сильна. Но теперь, обратившись гролом Она просто-напросто непобедима. Мне даже сражаться с ней не нужно, чтобы понять, насколько огромная пропасть разделяет ее и мои возможности. Смешно. А ведь еще совсем недавно я полагал, что довольно-таки силен. И теперь почувствовать себя муравьем, выступающим против огромного, суперсовременного танка, стало для меня еще большим шоком. Нечто похожее случилось, когда я столкнулся с Крыжнем в Кургане. Но тогда я был не один. Со мной находилась полноценная группа. Да и победил я его в итоге лишь благодаря удаче и счастливому стечению обстоятельств. Теперь такой фокус не пройдет. Даже несмотря на то, что со мной страж лабиринта, это ничего не меняет. Симаргал остался без своего главного оружия и мало чем сможет помочь. К тому же сила Крыжни не шла ни в какое сравнение с подавляющей мощью Грола. Плевать. Даже если я и не смогу победить, это ничего не значит. Проиграл тот, кто признал свое поражение еще до начала схватки. «А я проигрывать не хочу. У меня еще есть незаконченные дела. И есть те, кто меня ждет. Я не проиграю. Я активировал свою золотую связку. Единение, клубок змей, каменную кожу, пробитый щит, воздействие. Сейчас не время экономить. Нужно поставить все на кон, иначе нам конец. Что же? Поставим все на заро? «А тебе не откажешь смелости, человек. Хорошо». «Тогда я не буду сдерживаться!» Этот голос пробирал до самых костей. Сейчас он ничуть не напоминал мелодичный и приятный. Даже несмотря на свою холодность и безразличие, голос самой Селенты. Этот голос являлся квинтэссенцией ужаса и страха. Не узнать его было невозможно. Ведь я его уже однажды слышал. Тогда, когда мне довелось спасти забаву из этих цепких, разлагающихся лап. «Любимая игрушка, да? Ты мне заплатишь за то!» что ей пришлось пережить по твоей вине, тварь. «Заткнись и нападай!» Грол разразился жутковатым смехом. «Громкие слова для такой букашки, как ты! Ну, валяй, развлеки меня хоть немного!» Миг, и стоявшая у дальней стены колоссальная фигура очутилась прямо передо мной, занеся над моей головой свою шипастую булаву. «Как он может быть таким быстрым?» Я едва успел бросить свое тело вправо, разминувшись со смертью на десяток сантиметров. Зазубренный кусок смертоносного черного металла просвистел около моего уха и с оглушительным звоном врезался в желтоватый кокон барьера, окружающего управляющий контроллер, высекая из него целый сноп искр. Ага, он не может пробить его, нужно запомнить. Все это я наблюдал уже в полете, перекатившись через плечо, и приземлился на колено. В тот же миг страж с рычанием вцепился в левую конечность Грола. «Удобный момент!» Я кинулся ему в ноги, пытаясь заставить потерять равновесие. Крушитель с размаху рубился под колено и словно вонзился в бетонный столб. У меня даже руку отсушило. Никакого видимого эффекта. Грол пренебрежительно стряхнул пса со своей руки и вновь занес булаву над моей головой. «Смещаемся! Смещаемся!» «Пока действует единение, мне нужно выжать максимум урона!» «Я сейчас заметно быстрее. Нужно этим пользоваться». Я шмыгнул правее и нанес серию мощных рубящих ударов в район лопатки. Несколько отколотых кусочков костей брони — вот и все, чего я смог добиться. Черт! Да это же просто читерство какое-то! Что за бой в одни ворота? Разрыв в уровнях превращает это сражение в избиение младенцев львом. Грол опять разразился жутким хохотом. «Что это было, щитник? Ты что-то сделал? а а Если это все, что ты можешь, почему бы тебе просто не умереть уже? Я от злости скрипнул зубами. Нет, так не пойдет. Не стоит вестись на провокации. Спокойно, Олежка, спокойно. Вспомни слова своего сенсея. У любого противника есть ахиллесова пята. Тебе лишь нужно ее найти. Ну да, сказать-то проще, чем сделать. Пока единственная слабость, обнаруженная мной, это бьющая через край самодовольство и явная недооценка меня. Хотя было бы что недооценивать. Я уже выложил все свои козыри. Демонстрировать больше нечего. Твою ж мать! Я принялся кружить вокруг Грола, выгадывая момент для атаки. Враг делал ложные выпады, пытаясь подловить меня своей булавой. Несколько раз я сокращал дистанцию и наносил серию быстрых ударов в разные части тела своего противника. После чего вновь отходил на исходную. Результат всегда был предсказуемый. Смешной урон и никакого эффекта. Все, чего я добился, лишь новые издевки своего соперника и его смех. Насколько и укусы Семаргла проходили примерно с тем же итогом. Защита Грола была непробиваема для нас. Безнадежной ситуации давила на меня. Я лихорадочно искал выход. Но выхода не было. Мы проиграем рано или поздно. Семаргл и Добоя был не в лучшей форме, поскольку полностью выложился на активацию врат. И теперь и вовсе выдохся. И Его тонус упал в красную зону. Он тяжело дышал, вывалив язык. Физические атаки не его конек, он ничего не мог с этим поделать, если так пойдет и дальше, скоро он просто свалится от усталости, я-то пока в порядке, но вечно это продолжаться не может. Не сомневаюсь, что у Грола есть еще козыри в рукаве, просто он пока что не считает нужным их демонстрировать, странно, что он до сих пор не применил повторно свои оковы или окостенения, может потому, что они пока под откатом, если хотя бы один из них сработает, нам тут же придет конец. «Черт меня подери!» «Накаркал!» Симаргол, накопивший немного маны, вновь активировал факел, заливая все вокруг напалмом. Я прикрылся щитом от волны нестерпимого жара, прокатившегося по залу. На голове от запредельной температуры затрещали волосы. Страж выложился на 200%. Мощь навыка впечатляла. Столбик жизни Грола медленно пополз вниз. У нежити всех типов есть общая слабость. Она очень уязвима к огню, даже такая высокоуровневая, как наш противник. Если бы страшнее оказался без маны в начале этого сражения, кто знает, как обернулось бы дело. Но лучше бы он этого не делал. Едва фигура Грола скрылась за клубами огня, он вновь применил оковы. Уже знакомая анимация умения. Из-под земли взметнулись ржавые цепи, опутав пылающий силуэт пса. Семаргл широко расставил лапы и напрягся всем телом, сопротивляясь изо всех своих сил. Но он и так уже был на пределе. Путы повторно припечатали его к полу, сбив здоровье в желтый сектор. Действие огненного навыка прервалось. Жаркое пламя опало, оставив редкие лужицы чадного огня. Грол неспешно приближался к обездвиженному Симарглу. «Нет! Нет, нет, нет! Только не это! Провокация! Провокация!» «Нет! Из-за огромной разницы в наших уровнях это не сработает. Если я ничего не сделаю, он его сейчас убьет. У меня перехватило дыхание». Я срочно должен что-то предпринять. Хоть что-то. Все селфы давно упали. И теперь моя скорость едва-едва превосходила скорость противника. Грава в откате еще 4 минуты. Плевать. Забыв про страх, я подскочил Гролу со спины и начал наносить удар за ударом, высекая чеканом искры и костяную крошку. И прозевал резкий выпад. Грол не стал оборачиваться или замахиваться оружием. Он просто и бесхитро снапнул меня ногой в живот. «Ух!» Я словно попал под удар бампера электромобиля, несущегося по трассе на максимальной скорости. Меня будто пушечное ядро отшвырнуло в сторону. От боли в глазах пошли цветные круги. Ударившись о стену, я свалился на пол. В груди что-то неприятно щелкнуло. Я напрягся изо всех своих сил, превозмогая боль, но ноги совсем меня не слушались. Словно в замедленной киносъемке я наблюдал, как враг занес над собой булаву, а после силы я опустил ее на прикованного пса. Раздался жалобный взвизг, столбик здоровья Симаргла еще секунду назад желтый, одним махом исчез, оставив лишь пустую колонку бара. «Чтоб ты сдох!» Меня с головой поглотил дикий, неконтролируемый гнев. Перед глазами возникла кричащая надпись на красном фоне, сообщающая о критической психической нагрузке и о ее последствиях. «Мне кажется, что я ее уже когда-то видел, но сейчас мне не до нее». Не знаю, это ли придало мне силы или что-то еще, но я разом забыл о боли, еще секунду назад пронзавший мою грудь. Я пристал, слегка наклонив корпус вперед, уперев пятку левой ноги в стену. Используя ее как упор, я силой оттолкнулся от каменной кладки и рванул вперед. Мышцы ног заныли от нагрузки, но мне сейчас было наплевать. Как снаряд, выпущенный катапультой, я пронесся через весь зал. Перед самой спиной Грола я оттолкнулся от земли, Вложив в этот прыжок всю силу и взмыл воздух. Выставленная вперед колено, подобно тарану, вонзилась точно в позвоночник гигантского аватара Силенты. Коленная чашечка с отчетливым звуком хрустнула. По мозгам ударила болевая вспышка, но это не имело никакого значения. Важнее было то, что мой удар, в который я вложил все, что у меня было, силой отбросил Грола вперед. Он ударился об стену и, не удержав равновесие, завалился на спину. «Лесной плющ! Активация!» Бугристые корни, коих в этот раз было до неприличия много, взметнулись из-под земли, как совсем недавно оковы, и оплели уродливое тело, накрепко приковав его к полу. «Что за...» Грол силился встать, но густая сеть корней держала его на славу. «Я встал на ноги. Плохо. Кажется, колено сломано, и даже ходить толком не могу. Ладно, теперь уже не важно. Внутри меня клокотал расплавленный свинец. Воздействие!» И крушитель стал тяжелым, словно кувалда. Я едва могу его удержать. Напрягая мышцы правой руки, чтобы не выронить свое оружие, я медленно приблизился к ворочающейся на земле фигуре. Ты заплатишь за это! Я едва могу сдерживаться. Слова словно булыжники падают на пол через плотно стиснутые зубы. Краем глаза смотрю на неподвижную фигуру стража, вокруг которого медленно расплывается лужа крови. От этой картины я сжал челюсти с такой силой, что послышался отчетливый скрип крошащейся зубной эмали с трудом взбираясь на грудь поверженного колосса, я нанесу всего один удар. В него я вложу всю свою ненависть и злобу, весь свой страх и отчаяние, весь свой гнев и ярость. Лезвие крушителя сверкнуло серебряным полумесяцем и с оглушительным треском врубилось костяные пластины нагрудника, погрузившись в него до самого топорища. Я сделал резкое боковое движение и сектор чекана с хрустом выломил треугольный кусок костяного панциря, открывая внутренности этого ужасного доспеха. Я вижу ее сквозь дыру в груди. Сквозь клубящийся багрово-черный мрак ее побледневшее лицо пораженно смотрит на меня со смесью неверия, злости и страха. Оно искажено эмоциями и сейчас не выглядит таким же прекрасным, как раньше. На лбу длинная царапина, из которой сочится кровь, заливая белоснежную кожу. «Как это возможно?» Она произнесла это одними губами. «Но я понимаю». «Честно говоря, я сам понятия не имею, как». Отшвырнув щит и чекан в сторону, я запускаю руку внутрь тела Грола, пальцы силой сжимая тонкую девичью шею. «Ты заплатишь!» вытаскивая ее, приблизив лицо Силенты вплотную к пробоине в доспехах ее багрового аватара. «Я заставлю тебя пожалеть!» В ее рубиновых глазах страх. Она вцепилась обеими руками в мою кисть, силясь оторвать ее от своего горла. Но спустя миг все меняется. Словно справившись с секундной слабостью, ее лицо вспыхивает злобой. Глаза бешено сверкают. Бам! Удерживая ее руками, я не смог уклониться от удара. И навершие булавы с жутким хрустом врезается мне в бок, отбрасывая прочь. Уровень болевого порога составил 157%. В связи с чем вы получаете добавь болевой шок? Вы обездвижены. Выносливость плюс один. Достижение кремень получает четвертый уровень. Чувствительность персонажа к боли понижена на 17%. Интенсивность болевых ощущений снижена на 13%. Болевой порог увеличен на 10%. Боль в груди просто непереносима. Все вокруг тонет в кровавых разводах. Я силюсь вдохнуть, но вместо вдоха изо рта, заливая подбородок и шею, вырывается фонтан крови в перемешку с какими-то ошметками. От удара булавой нагрудник смялся, вдавившись внутрь моего тела под немыслимым углом. Кажется, я остался без половины рёбер и легкого. Полагаю, это конец, да? Я достиг своего предела, но все равно не смог победить. Что же, этого следовало ожидать? Я изначально оценивал шансы на победу как чуть более, чем призрачные. Размышляя об этом, я безучастно наблюдал за тем, как Грол разрывает корни, освобождаясь от захвата. Он каким-то образом смог освободить вооруженную руку и нанес мне один единственный удар. И этого хватило с лихвой. А теперь я лежу на каменном полу изломанной куклы, Не в силах пошевелить и пальцем. Сейчас он освободится и добьет меня. Нужно ли чуточку подождать. Меня не к месту разбирает печальный смешок. Но вместо этого я вновь лишь сдавленно хриплю, сплевывая тягучую кровавую слюну себе на грудь. Да уж, с разорванными легкими не до смеха. Хочется сделать хотя бы маленький глоточек воздуха. Но вместо этого я лишь ощущаю, как мои изуродованные легкие постепенно заливают горячей кровью до самой трахеи. В таком состоянии я могу лишь радостно побулькать. Удивительно, что, несмотря на весь кошмар происходящего и выжигающую мозг боль, я все еще в состоянии шутить. Да чего же мерзкое ощущение? Захлебнуться в собственной крови. Что может быть ужаснее? От накатывающей волнами боли зрения начинает терять фокус. Перед глазами все расплывается. Я смутно вижу гигантский силуэт, приближающийся ко мне в сумраке подземелья. Ну вот, кажется и все. «Я повержен и помочь мне некому. Как говорили в старых фильмах среднего пошиба, наша песенка спета. Сознание плавает где-то на границе между явью и обмороком. Чувствую, как меня поднимает воздух». «Это впечатляет! Но все же ты проиграл, человек!» Она торжествует, что, впрочем, и неудивительно. Я и впрямь проиграл. «Из последних сил я стараюсь сфокусировать взгляд». Она держит меня на вытянутой руке прямо напротив проделанной мной пробоины в груди грола и смотрит в упор. Во взгляде странная смесь из задумчивости, раздражения и даже какого-то подобия восхищения. Неужели я и впрямь смог произвести впечатление на это нечеловеческое существо? Хотя какая разница? Понятия не имею, может ли она устать. Но вид у нее совсем не тот, в каком она пристала передо мной еще совсем недавно. Кажется, ей эта битва тоже далась нелегко. В этот момент мое медленно соскальзывающее в багровый океан сознание отметило, как что-то неуловимо изменилось в окружающей обстановке. За моей спиной полыхнуло ярко-желтым светом, а следом я спиной почувствовал чье-то появление. Я не мог видеть того, что происходит позади меня. Откровенно говоря, из-за расплывающегося от боли сознания, я даже то, что находится непосредственно перед моими глазами, видел нечетко. Но я ни на долю секунды не усомнился в том, что позади меня появился кто-то еще. Его мощная аура ощущалась на уровне инстинктов. Я почувствовал его присутствие кожей затылка. Впрочем, даже если бы я не доверял своим инстинктам и интуиции, реакция Селенты не оставляла сомнений. На арене появилось новое действующее лицо. «Ты...» «Что?» «Что тебе тут нужно?» Не особенно громкий голос Силенты странным образом накладывался на оглушающий рык Грола, почти полностью в нем растворяясь. Но я был совсем рядом с ней и мог различать ее слова, словно находясь в непосредственной близости от человека с мегафоном. Я слышал не только искаженное механикой громкоговорителя звучания, но и настоящий, истинный голос говорящего. И от меня не укрылось то, что голос Силенты едва заметно дрогнул. А ее лицо, не справившись с эмоциями, на долю секунды исказилось от растерянности. Кто же смог ее так напугать? «Почему бы тебе не остановиться?» Прозвучавший за моей спиной голос был абсолютно спокойным и прямо излучал уверенность. Хотя я и не мог видеть его обладателя, но моментально понял, что тот очень силен. Ну да, чтобы так разговаривать с боевым аватаром Селенты, нужно иметь силу духа и стальные яйца. «Почему ты? Неважно! Это не твое дело! Не вмешивайся!» «Это моя месть! И я ее закончу! Понятно!» Лицо девушки исказилось на этот раз от гнева. «А она чертовски несдержанная, верно?» «Поразительно, как такая импульсивность контрастирует с ее обычной ледяной аурой!» «О, нет! Это, это как раз мое дело. дело!» «Голос мужчины?» который, похоже, медленно к нам приближался, сделал небольшой акцент на слове «моё», но от этого легкого нажима у меня по спине побежали мурашки. «Да кто же это такой?» «Не лезь сюда, жалкий божок, иначе...» «Божок? Детишки нынче совсем не умеют хорошо себя вести, да?» В голосе скользнуло легкое удивление. В таком случае у меня не осталось выбора, кроме как преподать тебе небольшой урок. Дальше события понеслись скач. Что-то яркое мелькнуло в моем поле зрения, после чего пальцы грола разжались и я свалился на пол. Дальнейшее я наблюдал уже оттуда. В момент падения резь моих искалеченных легких стала непереносимой. Я понял, что не дышу с того момента, как грол нанес мне удар Моргенштерном. Просто потому, что дышать не нечем. Изуродованные легкие не способны нормально функционировать. Каждая клеточка тела буквально умоляла о крошечном глотке воздуха. Мир вокруг окончательно утратил четкость и окрасился переливами всех цветов радуги, словно я попал в галлюциногенный бред наркомана. Я разевал рот, словно рыба, выброшенная на берег. Но вместо вдоха из моего рта вновь пошла кровавая пена. Кажется, все, приехали. «Исцелись!» Сквозь разноцветную фантасмагорию преддверия смерти, сжавшую меня болью, словно тисками, я увидел протянутую ко мне раскрытую ладонь. В следующий миг тело окутало сверкающая желтая дымка, и я ощутил, что боль, раздиравшая тело и сознание на части, исчезла. га И а Изогнувшись дугой, я сделал, наверное, самый глубокий вдох в своей жизни. В глазах потемнело. Кровь, пересыщенная углекислотой, впитала в себя первые порции живительного кислорода и понесла ее толчками к страдающим органам. Какое же это счастье дышать! Сделав несколько аномально глубоких вдохов, я, наконец, смог четко увидеть все происходящее вокруг. Очевидно, что меня и вправду исцелили. Все мои показатели были в норме. Раны исчезли. Сломанные кости мгновенно восстановились. «Круто! Хочу такой хил себе!» «Воскрешение мертвеца, блин!» В непосредственной близости от себя я увидел удивительную картину. Мужчина в красном, лица которого я не мог видеть из этого ракурса, одной рукой удерживал огромное тело Грола, прижав его локтем к стене. Причем поза его не выглядела напряженной, будто он не прилагал совершенно никаких усилий. Вторая рука была направлена раскрытой ладонью ко мне. «Значит, мне не предвиделось в предобморочном бреде», И излучало то самое желтоватое свечение, которое окутало меня пару секунд назад. «Какого черта ты делаешь? Не смей вмешиваться!» Грол бесновался, силясь вырваться из захвата. Выглядело это до жути странно, потому что совсем небольшая фигура мужчины с легкостью удерживала огромное, уродливое тело князя смерти всего одной рукой. «Как я уже сказал, это мое дело, и я решил в него вмешаться». Ты нарушила условия договора и будешь за это наказана. Хотя бы прими это с достоинством, глупая девчонка. Рука, исцелившая меня секунду назад, сжалась в кулак, а в следующее мгновение я увидел нечто поразительное. Резким хуком, безо всяких видимых усилий. Мужчина в красном проломил костяной панцирь на груди грола чуть ниже проделанной мной пробоины. И тут же... В настоящем ореоле из обломков костей панциря вновь вырвал ее обратно вместе с безвольным телом Селенты, горло которой он сжал пальцами. На груди Грола был практически полностью разрушен одним-единственным движением. От этой картины у меня кровь застыла в жилах. Селента конвульсивно изогнулась, схватившись за удерживавшую ее руку и издала высокий и режущий уши крик. Волны уже знакомой мне багрово-черной энергии, наполнявшие прежде тело Грола изнутри, оплели ее и удерживавшего ее мужчину. Вспышка сверхновой наоборот на долю секунды погрузила все вокруг в кроваво-черный мрак. Я прикрылся рукой от этой страшной картины. Но в следующее мгновение все рассеялось. Тело Силенты безвольно обвисло, а туша ее боевого аватара еще секунду назад монолитно спаянная между собой вдруг осыпалась горой бесполезного хлама, полностью утратив целостность. Мужчина встряхнул ее, как котенка после чего свободной рукой сделал резкий рубящий жест, словно рассекая ладонью невидимые нити. Мигнула и открылась воронка пространственного разлома, но не призрачно-красная, какие мне доводилось видеть прежде, а окутанная мягким желтоватым свечением, похожим на то, которое недавно вернуло меня к жизни. «Отправляйся к своему хозяину и передай ему, что ответственность наступит согласно договоренностям». Коротко взмахнув, он зашвырнул обмякшее тело красавицы, пребывавшей в прострации после радикального излечения из тела Грола в мигнувшую воронку телепорта. Воронка тут же закрылась. Едва Силента покинула пределы залы. Неизвестный похлопал ладонями, отряхивая их от пыли. Иллюзорный, как мне кажется. «Ну вот, с этой головной болью разобрались». После этих слов он обернулся ко мне. «Теперь решим твой вопрос». Ты успешно завершил первый этап восстановления врат. Поэтому тебе полагается награ. Черт! Только не это!» Я вмиг забыл о странном человеке и бросился к распростершемуся на полу телу Семаргла. Пес был в очень паршивом состоянии. Вокруг натекла огромная парящая лужа крови. Он лежал на боку с откинутой головой. С той стороны, куда пришелся удар Грола, бог был проломлен, зияла огромная рана. Она выглядела ужасно, неровной гребенкой торчали обломки ребер, виднелись внутренности, но Симаргал был еще жив. Это заставило мое сердце забиться чаще от радости. В пылу сражения я решил, что он умер, поскольку столбик его жизни практически исчез. Но сейчас я видел, что в его изломанном теле еще теплится жизнь. На баре здоровья мигала коротенькая полоска, буквально несколько красных точек. Удивлюсь, если у него осталось больше 1% здоровья. «Я с ужасом осознал, что не смогу ему ничем помочь». «Хм, это и вправду проблема. Придется теперь подыскивать нового стража». Голос говорившего ничего не выражал. Его слова отдались болью в груди. Я сел на пол и, приподняв голову умирающего пса, положил ее к себе на колени. Принявшись поглаживать его утратившую огненный блеск холку, Симаргал приоткрыл глаз и посмотрел на меня. В нем не было страха или отчаяния, лишь умиротворенность. Словно это он успокаивал меня, а не наоборот. Он приоткрыл пасть и тихонько лизнул мою ладонь. Мои плечи содрогнулись. Я сделал несколько глубоких вздохов, пытаясь справиться с обуревавшими меня чувствами. «Вылечи его!» Я поднял взгляд и требовательно посмотрел на своего спасителя. Тот лишь отрицательно покачал головой в ответ. «Но почему? Ты же помог мне! Вытащил с того света!» «Почему бы не сделать то же самое с ним?» «Твое, Твое тело — это аватар игрока. С ним!» Он кивнул на распростертое собачье тело. «Такое не, не сработает. сработает». Глаз Симаргла закрылся. Безвольно вывалив язык, он судорожно и неравномерно дышал короткими вдохами. Количество красных точек еще немного сократилось. Кровь существа, дважды спасшего мою жизнь, растекалась по полу, намочив мои колени. «Ты сказал, что мне положена награда. Мне она не нужна». «Взамен я прошу сохранить ему жизнь!» Слова давались мне с трудом. К горлу подступил комок. Я не мог спокойно смотреть, как этот гигантский избалмошный щенок расстается с жизнью. «Почему, Почему ты так печешься о нем?» В беспристрастном голосе моего собеседника скользнула нотка любопытства. «Да потому что он! Он дважды спас мне жизнь! Потому что он, он, он стал мне другом!» Конец фразы я произнес шепотом, словно смутившись произнесенного. «Да наплевать, что подумает этот странный человек!» «Я и вправду привязался к этой игривой, надоедливой псине!» «Мне больно смотреть на то, как она умирает!» и «Я этого не хочу!» «Хм...» Впервые с того момента, как он появился тут, неизвестный придал яркую эмоциональную окраску своим словам. Должно быть, он и впрямь удивился, услышав мой ответ. «Вот как!» Тогда у меня и правда нет выбора. Что же, Симаргл хорошо нес свою службу все это время. Думаю, так поступить будет честно. Уверен, она не будет против. Конец фразы мужчина прошептал себе под нос уже явно не для меня. Глубоко вздохнув, он присел рядом со мной и прикоснулся раскрытыми ладонями к тяжело дышащему Симарглу. По телу стража лабиринта от ладоней стала растекаться уже знакомая мне желтоватая аура, полностью его окутывая. Спустя несколько ударов сердца свет усилился настолько, что глаза больше не могли его терпеть. Я зажмурился, а когда открыл глаза, огромное изувеченное тело Семаргла исчезло без следа, не оставив даже крови на полу. Мужчина сгорбился, опершись ладонью о пол и тяжело дышал. ха «Это тяжелее, чем я себе представлял!» Он бросил взгляд на меня из-под густых, слипшихся от пота бровей. «Держи!» Он положил мне в ладонь круглый предмет. «Я бережно подхватил его!» «Что? Что ты сделал?» «Я излег душу Семаргла и заключил его в сосуд. Спустя немного времени ты сможешь призвать его и сделать своим собственным питомцем». «Правда, из-за потери тела весь прогресс стража попадет под откат. Да и сам он изменится. Но я думаю, это меньшее из зол». Мое сердце радостно забилось. Я до последнего не был уверен, что он мне поможет. Какое облегчение! Я уставился на предмет, что грел мою ладонь. Это оказался полупрозрачный янтарный шар, внутри которого быстро пульсировал крохотный язычок алого пламени. «Вместилище души симаргла идет процесс восстановления сущности. Время до завершения – 8 часов 21 минута 36 секунд. Для полного восстановления необходимо очков маны 21520. Желаете подключить сосуд души к вашей системе регенерации маны? Да, нет. Вот это номер! Кто бы мог подумать, а? Я усмехнулся, нельзя довольный таким поворотом событий, после чего подтвердил подключение и вновь обратился к собеседнику. «Почему ты решил мне помочь? Почему-то мне не кажется, что тебя сильно волновала судьба Симаргла. Тот некоторое время молчал, обдумывая ответ. «Хмм, да, это так. Меня не особо заботит его жизнь, как и твоя. К тому же делать такие вещи, вырывая души из картины мира и передавая их игрокам, это... Хмм, немного против правил, да». «Но не принимая это на свой счет. Я просто выполнил просьбу кое-кого. Кроме того, я заинтересован в твоей помощи. считая это авансом, в счет твоих дальнейших усилий и моей небольшой благодарностью». «Погоди, чего?» «Ха-ха, не забивай голову!» Он присел на пол рядом со мной и вытянул ноги. Я впервые смотрелся своего странного собеседника, оценивая внешний вид. Довольно молодой мужчина, даже скорее парень, чуть старше меня, лицо черты которого принято называть словом «праведные», а я их именую просто смазливыми. От таких мордашек девушки обычно сходят с ума. Прямые, светлорусые и почти блондинистые волосы собраны в толстую недлинную косицу на затылке и прихвачены золотым плоским обручем, надетым на голову. На лбу этот обруч слегка расширяется в виде ромба, там же сверхнул медовым цветом огненный овальный камень янтаря, среднего роста, правильно сложенная фигура, серо-голубые решительные глаза, прямой мужественный подбородок с ямочкой, который так нравится женщинам. На нем красная свободная рубаха до колен, на поясе перехваченная кожаным широким ремнем с золотистой массивной пряжкой, украшенной все тем же янтарем, вишневого цвета холщовые штаны. И такой же окраски сапоги с высокой галяшкой. На запястьях тяжелые браслеты все из того же золота и янтаря. Любопытный персонаж. Пока я его беззастенчиво разглядывал, он встал на ноги и подошел к центру зала между статуей, где наклонился и поднял что-то с земли. Держи. Это ведь твое. Я рефлекторно подхватил брошенный мне предмет на лету. Ключ измерений, да? Если не секрет, кто ты такой? Тот внимательно посмотрел в мою сторону, словно размышляя, стоит мне отвечать или нет. «Я Хорс, Бог, олицетворение солнечного света». Он произнес это, словно давно заученный стишок. «Бог, да». Видимо, я не смог до конца скрыть недоверие в своем ответе. Так что человек, назвавшийся Хорсом, раскатисто рассмеялся, немало меня удивив. «Когда ты так говоришь, это звучит довольно обидно. Ха! Что? Не очень похож я на божество!» Он ехидно посмотрел на меня. и Я растерялся. Не то чтобы... Просто я никогда прежде с богами не встречался, так что... Внезапно посерьезнев, Корс вновь уперся в меня взглядом. И на этот раз в нем не было иронии. Он вдруг стал резким и требовательным. Резал словно острый нож. «Всему свое время, страж, и время для твоих вопросов еще не пришло. Запомни одну вещь. Ты начал восстановление сети врат и контролирующих артефактов, так что будь добр закончить это дело. Я не настолько великодушен, чтобы помогать безвозмездно кому бы то ни было. Проблема врат — моя зона ответственности». И ты идеально подходишь на роль исполнителя для решения этой проблемы. Из-за безрассудства этой сбалмошной девчонки все летит в тартарары, а договоренности трещат по швам». Он раздраженно потер виски ладонями. «И расхлебывать это придется именно тебе, раз уж ты влез в это дело. И я очень рекомендую тебе не затягивать, иначе». Что скрывалось за этим «иначе» я так и не узнал но почувствовал под его взглядом такое ужасное давление, по сравнению с которым даже жуткая аура Грола показалась не страшнее дуновение летнего ветерка. У меня затряслись поджилки, а на лбу выступила испарина. Вот теперь я и впрямь поверил, что вижу перед собой настоящего бога. Кое-как справившись с накатившей слабостью, я решил задать еще один мучивший меня вопрос. «Если от Селенты столько проблем, почему ты ее не убил?» «Не все так просто, как тебе кажется. Это не твоя и не моя забота, а ее хозяина. Он примет ответственность за произошедшее и вынесет наказание в соответствии со сводом правил. На меня, как и на других богов, тоже наложены ограничения. Так что не заблуждайся на этот счет». Он приблизился к арке телепорта, но, вспомнив о чем-то еще, остановился. С помощью ключа ты можешь в любой момент переместиться в это место и продолжить поиски. Скоро здесь появится новый страш лабиринта. Но пока ключ с тобой, он не причинит вреда тебе или твоим соратникам. Но если за тобой придут посторонние, он, не задумываясь, их уничтожит. Так что не забывай об этом. Твоя задача. «Найти и запустить остальные элементы сети подавления разломов. Найти их будет непросто. Но ты постарайся. Времени не так уж и много. На этом все. Прощай». Уже перед самым экраном портала он обернулся еще раз. «Знаешь, как она и говорила, ты впрямь занятный парень». После этих слов фигура в красном, не прощаясь, шагнула в желтоватую дымку телепорта. И исчезла в небе следа, оставив меня в одиночестве. Юго-восточная часть лабиринта стража Логово Симаргла. Оставшись один, я некоторое время пребывал в прострации. Слишком много всего произошло, а я ведь проснулся всего пару часов назад, и за это время столько и случилось. Врата, Сидента, превратившаяся в моего заклятого врага Грола. и эта ситуация с Симарглом, Хорс, у меня от всего этого крыша едет. Я выставил ладонь прямо перед собой и некоторое время разглядывал ее. Словно увидев впервые. Аватар игрока, да? Что вообще это значит? И вообще, что конкретно он имел в виду, сказав, что с Симарглом этот номер не пройдет? В чем принципиальная разница между нами? Нет. Я могу примерно понять, что именно это означает в буквальном смысле. Но откуда Бог Хорс вообще об этом знает? Откровенно говоря, он совсем не похож на простого Экзиста. Они в принципе уникальны, но этот вообще бьет всякие планки. Слишком уж современно очеловеченный, как по мне. Вообще это все очень странно. За время, проведенное здесь, я настолько привык к своему аватару, что стал воспринимать его как реальное тело, не ощущая практически никаких отличий. Ему также нужно есть, пить и спать. Если я порежусь, потечет кровь. А если упаду с высоты, то могу и кости себе переломать. Мне даже, пардон, в туалет периодически нужно ходить. В этом плане с реальностью полное соответствие, поэтому, наверное, я и не ощущаю особой разницы. И зачем все это, если мы в игре? С практической точки зрения, подобное не имеет абсолютно никакого смысла. Выходит, не такая уж эта игра на самом деле. И к такому выводу я прихожу уже не впервые. С другой стороны, на мое тело в бэкварде очень сильно влияют мои способности, умения и навыки. Все травмы восстанавливаются очень быстро. Даже такие страшные вещи, как переломы и повреждения внутренних органов, на заживление которых в реальной жизни могут уйти долгие месяцы и даже годы, а иные и вовсе не могут быть вылечены, в Бэкворде восстанавливаются в течение нескольких часов, а обычные ранения зарастают практически моментально. Кроме того, многие достижения тоже кардинально меняют восприятие своего аватара. К примеру, благодаря тому же Кремню я практически перестал бояться боли фактически, значительно расширив свой болевой предел и диапазон. А это ведь важный психологический фактор. Чем больше ты боишься получить ранение, тем неохотнее ввязываешься в драку, где эта самая рана может быть получена и наоборот. Я в каком-то смысле снимаю с себя ограничители инстинкта самосохранения и подсознательную боязнь боли. О чем-то таком я читал когда-то давно. Вроде как у каскадеров есть такая профессиональная деформация – Получая травмы раз за разом, они перестают их бояться, подавляют природный страх перед ними и могут выполнять все более и более опасные трюки. Кстати, не поэтому ли редкий каскадер доживает до пенсии? Ладно, я не к тому веду. В ситуации с бэквардом происходит нечто похожее, и таких моментов ведь очень много. Возможности для развития тут практически безграничны, и их более чем достаточно, чтобы поверить, что ты сверхчеловек. И что-то мне подсказывает, что избавиться от этого самовнушения после выхода из VR будет ой как непросто. С моими прошлыми играми было нечто отдаленно похожее. Например, задумавшись, я пытался открыть чатбокс или оплатить счет в кафе с помощью интерфейса. Но это-то были не более чем забавные ситуации. В данном же случае все намного серьезней. Блин, как все сложно с этим бэквардом. Я мог лишь тяжело вздохнуть. Ладно. Нет смысла сейчас переживать об этом. Я все равно не могу покинуть свою дубль-капсулу. Или как там она называется. Гораздо больше меня беспокоит недосказанное этим самым Хорсом. Кого он имел в виду, когда сказал, что выполняет чью-то просьбу? Кто такая она из его последних слов? Единственное имя, которое приходит мне на ум, это Вероника. Кроме нее я не вижу иных кандидатов на эту роль. Получается, она как-то с этим всем связана и координирует события? Какие цели она преследует? Не из-за скуки же она этим занимается. Если подумать, при первой нашей встрече осталось очень много недомолок с ее стороны. «Арр, как же это бесит, не люблю я, когда меня используют в темную». Какой вообще в этом смысл, если все вокруг просто имитация реальности? Зачем такой серьезный подход к игровым событиям? Хотя, помнится мне, она упоминала, что никто не может влиять на происходящее в мире извне или косвенно корректировать события, только напрямую, изнутри. Но все равно, даже если допустить, что она сказала правду, это ничего не объясняет. Неужели она просто чересчур серьезно относится к своему детищу? Или это мое отношение слишком несерьезно? Честно говоря, происходящее вокруг у меня уже давно язык не повернется назвать игрой. Все это намного-намного глубже и серьезней. Я нутром это чувствую. Просто я не вижу всей картины целиком. Лишь обрывочные кусочки пазла. И чем дальше, тем больше я напоминаю самому себе крысу, бегущую по лабиринту направляемую хитрым лаборантом. Ладно, обдумаю это на досуге. Сейчас у меня не то эмоциональное состояние, чтобы рассуждать здраво и руководствоваться логикой. Значит, отложим эти вопросы до лучших времен. Если вернуться к положительным моментам, я, наконец, могу возвратиться к нормальным человекам. И это, несомненно, радует. Значит, я могу перейти к третьему пункту своего аврального плана и отплатить корду за его вероломство. Я неимоверно рад». Да так, что даже кулаки чешутся. Я, наконец, смогу увидеть ребят. Честно говоря, я довольно сильно соскучился по своей прежней группе. Привязался к ним очень. Хоть и были мы вместе совсем недолго. Буду безмерно рад увидеть и шабашного легкомысленного Рика, и рассудительного Ланса, мягкосердечную и предусмотрительную Медею, ответственного, несмотря на свой возраст, Данка, даже оторванных на всю голову Эрика и Олафа буду рад видеть. Хотя эти двое некогда пытались меня сжить сосвету. «Забава! Вот кого я хочу видеть едва ли не больше всех!» Задумавшись об этом, я поразился тому, как много появилось здесь важных для меня людей. Ну и, конечно, Эл. Я не могу о ней не думать, разумеется. Пусть наши отношения совсем не такие, какими бы я желал их видеть. Но я хочу быть рядом, поддерживать ее. Что бы ни случилось с нами, она самый важный для меня человек. Я никогда об этом не забываю. В конце концов, все, на что я иду и что готов вытерпеть, только ради нее. Не будь Леры в этом мире, я бы ни за что сюда и носа не сунул. И только ради нее я решил бороться и стать сильнее, чтобы дотянуть до того момента, когда она будет готова вернуться в реальный мир. И все для этого подготовить, само собой. Еще очень важным сегодняшним событием явилось то, что я, кажется, обзавелся уникальным питомцем. Ну, вернее, скоро обзаведусь. Я с теплотой посмотрел на янтарный шар с трепещущим язычком пламени в центре. Сегодня я осознал, насколько сильно привязался к этому лохматому недоразумению со склонностью к пиромантии. Я вновь взвесил на ладони ключ измерений. Если верить словам Хорса, то, что он оказался у меня, и есть причина того, что Симаргол не был ко мне враждебно настроен. А ведь других людей он убивал с такой же легкостью, как и Погонь. Я помню, Сварк об этом упоминал. Но наличие у меня этого артефакта, да то, что я ему помог при нашей встрече, дополнительно укрепило нашу связь. Ну, если под этим углом посмотреть на все события последней недели, это многое объясняет. Так что ничего странного в том, что до меня никто не смог обнаружить под личиной великого и ужасного стража лабиринта дружелюбное, поразительно умное и невероятно отзывчивое существо. Правильнее сказать, что у остальных людей не было ни одного шанса для этого. А вот мне такая возможность представилась. И дело не в моей уникальности, а просто в удивительном стечении обстоятельств. С кем бы я ни говорила, Маргли, Все люди воспринимали его с опаской, большинство откровенно боялись, и причины для страха у них определенно были, но у меня он уже после первой встречи вызвал совершенно противоположные эмоции, и за те несколько дней, что я провел в Даш, я крепко с ним сроднился, да и он, кажется, тоже был доволен моей компанией. Тем радостнее при мысли, что нам теперь совсем не нужно расставаться. Ох, надеюсь, манипуляции Хорса никак не повлияют на личность симаргла мне он таким нравился. Что же? Кажется, мне пора покинуть это мрачное и неуютное место. Надеюсь, во второй раз все пройдет без заминок. Устал я бы здесь. Уж очень антураж нижних планов бытия давит на подсознание. Да и чему тут удивляться? Стресса хоть отбавляй, а из способов разрядки только собачья терапия до да сон. Такие дела. Но перед уходом есть еще одна проблема, которую нужно решить. Посередине залы лежат груды проклятые доспехи. Все, что осталось от боевой формы грола. И их нельзя тут просто так оставить. Но есть небольшая загвоздка, а конкретно... Я жутко их боюсь. Я еще не забыл, чем закончились в прошлый раз мои эксперименты с проклятыми доспехами Грола. Мне тогда конкретно сорвало кукушку. Я практически изнасиловал ни в чем не повинную посадчанку Хельгу, пусть фактически и произошло это вроде как по обоюдному согласию. Но меня по-прежнему бросает в краску, стоит лишь вспомнить этот эпизод. Я отправил Кодину скандинава Ульфиндара, сыграв на его ревности. Ужасные воспоминания. И ведь если верить словам возгоря, я тогда еще легко отделался. Поэтому неудивительно, что от одного взгляда на эту неряшливую кучу железа по спине моей пробегают мурашки размером с приличного слона. Меня прямо разрывают противоречивые чувства. Нет, не могу я это добро так просто тут бросить. И дело даже не в моей рачительности и меркантильности. Хотя и это тоже не буду отрицать. Но главным аргументом служит то, Что если эти вещи оставить тут Кто знает, в чьи руки они попадут И чем все в итоге обернется А я, по крайней мере, представляю их опасность Следовательно, выход только один Забираем этот хлам с собой Я с опаской приблизился к неряшливой куче И носком сапога разворошил то, что осталось от грола Сейчас эти куски темного металла мало напоминали ту смертоносную машину для убийства в Которую превратилась Силента во второй половине нашего утреннего боя Но это не значит, что они стали безопасными. Скорее наоборот. Они сейчас похожи на притаившуюся черную мампу, Стоит зазеваться, и получишь молниеносный укус с порцией смертельного яда. Не весь комплект уцелел. Разрушился наплечник и один из наручей. Одна из перчаток тоже крепко пострадала, но все же сохранила целостность. А вот от нагрудника, как и от бедренных щитков, остались одни воспоминания. Прием Хорса раздробил их на куски оставив относительно целой лишь небольшую часть спиной пластины. У меня вновь перед глазами встала картина, как одним движением этот тип вырывает из туши Грола субтильное тело селенты. Раз! И все! Словно позвоночник выдернул. Жуть! Ну вот, стоило представить себе эту картину, как в голове зашевелились всякие грязные мыслишки. А ведь эта дамочка и впрямь ужасно сексуальная. Ну, была бы, не будь она такой холодной. В прямом и переносном смысле. «Нет уж, чур меня, чур! Эти мыслишки опасно попахивают некрофилией. Ха! Да и вообще, у меня к этой особе весьма противоречивые чувства. Так что прочь из моей головы запретный плод». Такого рода мысли как бы намекают. «Что уровень стресса у меня выше крыши?» «В нормальном состоянии эта хладнокровная вряд ли бы смогла вызвать у меня что-то, кроме страха и отвращения». «Ладно, вернемся к доспехам». «Таким образом, мне достался шлем, один наплечник, обе перчатки» одна из которых была на последнем издыхании, один наруч, латные сапоги и булава. Вернее, не просто булава, а зубастый Моргенштерн. Едва посмотрев на эту зубодробильную приспособу, я не смог сдержаться и потер ладонью грудь в том месте, куда пришелся сокрушительный, гролов удар. Не успел подумать, как фантомные боли не заставили себя ждать. Грудь заныла тупой болью. «Вот черт! Не так просто выкинуть из головы подобные вещи за короткий срок». Если вдуматься, за последнее время я уже столько раз получал тяжелейшие травмы, которые в реальности уже пять раз с гарантией приковали бы меня к инвалидной коляске. С таким подходом вообще удивительно, как я дотяну до своих лет, ха! М да а многовато что-то получилось проклятых вещичек. В прошлый раз их было раза в два с половиной меньше, а значит, проблему эту нужно будет решить быстро, иначе я очень скоро пожалею о своем решении. Ладно. На переправе они не меняют, раз решил забирать. Ни к чему уменьшиваться. Аккуратно, словно боясь испачкаться в чем-то очень липком и противном. Я покидал доспехи в инвентарь, попутно удивившись тому, насколько сильно потяжелел мой груз. Еще одна причина не тянуть с решением этого дела. Ну вот и все. Осталось только присесть на дорожку и выдвигаться. Делать тут мне больше нечего. По крайней мере пока. Вскоре мне придется вернуться. Я не забыл о своем обязательстве перед Хорсом, но сейчас думать об этом не хочется. Я прислонился к стене рядом с аркой телепорта и расслабился, вспоминая все события последней безумной недели в Даш. Хорошие и не очень встречи, расставания, предательство и отмщение, смерть и жизнь. Мне удалось помочь многим хорошим людям и помешать некоторым плохим. Много чего случилось, но я смог это преодолеть и, кажется, стал немного сильнее. И я сейчас говорю не об игровых возможностях, Эта сила иллюзорна по большому счету. Я имею в виду мою внутреннюю готовность преодолевать трудности, несмотря на всю жестокость и безумие, творившееся вокруг. Я сохранил себя и не потерял из виду свою цель. А значит, все это было не зря. Значит, не зря я тогда без раздумий прыгнул в разлом следом за Крыжнем и Эл. Я вряд ли смогу забыть множество страшных вещей, которые мне довелось увидеть собственными глазами и пережить на своей шкуре. «Я чувствую, что они сильно повлияли на меня. Я прямо сейчас ощущаю в себе эти изменения, и далеко не все из них в лучшую сторону. Но даже если и так, именно это и делает меня мной, верно?» «Все верно. Нельзя всю жизнь оставаться одним и тем же человеком. Вся жизнь – это непрерывное изменение, и мы меняемся вместе с ней. Поэтому глуп тот, кто считает, что можно этого избежать. Жизнь постоянно испытывает нас на прочность» и способность адаптироваться, в том числе и к изменениям в самом себе. Вот то, что действительно помогает двигаться вперед и бороться с препятствиями. И это же заставляет ценить настоящее, наслаждаться каждым его моментом, ибо с опытом приходит понимание о непостоянстве и зыбкости момента, вещей, событий и человеческих отношений. Наверное, так, да? А значит, и мне пришло время перевернуть эту страницу и начать новую. «Прощайте, серые пустоши!» Вернее, до встречи. Я вошел в арку портала. Конец второй книги. Текст читал Алексей Семенов.